Глава 16 Безумная челка, бешеный свитер и Кортни Торнсмит. Закончив разбирать одежду и средства гигиены в компании Роуна, Эмили надолго застряла в душе. Хотя сам мотель не видел ремонта с семидесятых, ванная была неплохой, с хорошим освещением, работающей сантехникой и сильным напором воды. В душе она перебрала в голове все, что случилось с момента ее пробуждения в спальне Алана Скарпио. В основном думала о полиции кроликов, о том, как сильно они напоминали частную охрану и спецслужбы одновременно, и о склонности к странным и зачастую очень личным вопросам, связанным с игрой, которой в этой реальности толком и не существовало но если кроликов не было, как объяснить появление Рона Чесса? Если Роан не врал, он обнаружил фразу «дверь открыта» на двери туалета вскоре после того, как оттуда исчезла женщина, с которой он ходил на свидание. Судя по перечню, где было лишь его имя, он говорил правду. Возможно, Он должен был помочь ей добраться до важной истины. Но если не брать косвенные доказательства существования игры, Эмили не представляла, что это может быть. Обернув волосы стареньким белым полотенцем, она переоделась в только что купленные черные леггинсы и серую майку. «Что смотришь?» — спросила она, вернувшись в комнату. «Не знаю» какую-то мелодраму. «Чудесно», — сказала Эмили, суша голову полотенцем. Она застряла в мотеле с мужчиной, который смотрел мелодрамы. Роун уже собирался переключить канал, как на экране появилась крайне эмоциональная блондинка средних лет. Эмили придвинулась ближе. О это Кортни Торн-Смит?» «Потрясно выглядит!» — Эмили присела на кровать. «Может, как раз мелодрам ей и не хватало, чтобы слегка отвлечься от урагана паники и безумия, бушующего в мыслях». Эмили редко курила травку, но сейчас многое бы отдала за косяк. «Фильм только начался», — сказал Роун. «Блондинка с безумной чёлкой, жена мужика в бешеном свитере». Он ткнул пальцем в экран. Лучший друг мужа — то ли агент, то ли адвокат, то ли ещё кто-то такой. Потом, наверное, скажут. Безумная чёлка и бешеный свитер пришли на семейную консультацию к доктору Кортни, которая только что обнаружила, что они тайком записывали сеансы. Подозреваю, бешеный свитер на самом деле спит Кортни. Ну, а дальше надо смотреть». Эмили кивнула, срывая ценники с леггинсов и майки. «Классика. Могу переключить. Стебёшься? Теперь мне интересно!» Рассмеявшись, Роуэн открыл пакет с попкорном и протянул Эмили. Она посмотрела на него, сидящего напротив на точно такой же кровати, и подумала. Как мать его она оказалась в номере паршивого мотеля, и почему её так радовала возможность посмотреть отвратительный фильм. А потом, улыбнувшись, прислонилась спиной к изголовью. Сел на размышления, попросту не осталось. Она взяла себе пригоршню попкорна и приготовилась смотреть, как следующие 80 минут фильм психологически мучает бедняжку Кортни Торнсмит. Но где-то 20 минут спустя... Роуэн вдруг резко сел на кровати. «Твою мать!» — сказал он. «Это она!» «Кто?» «Женщина в бейсболке!» «Это вроде дочь Кортни Торн-Смит, чемпионка роллер-дерби», — сказала Эмили. «Но я не уверена, сюжет тут какой-то безумный». «Это Элиза Бранд», — сказал Роуэн, вставая и подходя к телевизору. «Пропавшая женщина?» «Да, это она!» «Уверен?» «На сто процентов!» потянувшись Эмили взяла новый ноутбук. Она вытащила его из коробки, подключила к розетке, и несколько обновлений спустя он был готов к работе. Подключившись к бесплатному Wi-Fi у мотеля, она нашла актерский состав фильма. Роль дочери Кортни Торн-Смит, Мелисса Маршалл, исполняла некая Джули Фуруна. Развернув ноутбук, она показала экран Роуну. Это она?» Да. Точно, точно. Тут сказано, что её зовут Джули Фурона, а не Элизабранд. Может, она представилась чужим именем или Джули Фурона станический псевдоним? Можешь её поискать? Эмили кивнула и ввела в поиск Джули Фурона. Оказалось, информации про неё достаточно много. Звездой Джули не была, но вела активную жизнь в соцсетях. Суммарно, у нее было чуть больше 15 тысяч подписчиков. Вся ее фильмография состояла из пустячковых фильмов. И только один раз она сыграла главную роль в успешной независимой картине о монашке-зомби, мстящей врагам. В биографии утверждалось, что она родилась в Сакраменто, но жила и работала в Сиэтле. Никаких псевдонимов у нее не было. Это точно она? — спросила Эмили, открывая аккаунт Джули Фуруна в Инстаграме. «Инстаграм — проект компании Мета, признанной экстремистской в Российской Федерации». На первой же фотографии она улыбалась, поедая мороженое. «Прическа немного другая, но да, это точно и Лиза». «Джули», — поправила Эмили. «Точно, Джули. Это старая фотография. Вчерашняя, с концерта в Такоми». «Твою мать!» — сказал Роун. «Значит, она всё-таки не пропала. Наверное, надо предупредить полицию. Давай-ка не будем пока им звонить. Мне кажется, лучше сразу сказать, что с ней всё в порядке», — возразил Роуан, потянувшись за телефоном, который дали им хейзел Эмили опередила его и отложила телефон на тумбочку. «Думаю, пора рассказать тебе о кроликах. То есть мне не стоит никому говорить, что Элиза нашлась?» или Джули, или как её звать. «Дай мне пару минут, и если потом всё ещё захочешь позвонить в полицию, я сама наберу номер». «Ладно», — сказал Руэн и откинулся на изголовье кровати. «В общем, — начала Эмили, — кролики идут не всегда. Каждая новая итерация начинается с фразы «дверь открыта». И как она связана с исчезновением Элизы, не знаю». Но тут срабатывает ещё один ключевой элемент игры. Какой? Совпадение. А если точнее, невероятные совпадения. Например, увидеть исчезнувшую женщину в мелодраме. А это тут при чём? Поиск закономерностей и совпадений — суть игры. Закономерностей? Найти кроликов можно разными способами, — продолжила Эмили. Например, можно обнаружить определенные закономерности, объединиться с другими игроками или наткнуться на фразу «дверь открыта». Но если нашел их, все это в игре. Кролики отмечают это, и тогда-то начинается самое интересное. В смысле отмечают. Игра знает, кто в нее играет. То есть за ней кто-то следит. Говорят, игру контролирует группа смотрителей. «По крайней мере, в некоторых аспектах, но некоторые считают, что она полностью автоматизирована». «Так», — кивнул Роун. «Было видно, что он ничего не понимает. Пора было переходить на конкретику. Помнишь тот зашифрованный список с твоим именем?» «А что с ним?» «Я не стала рассказывать Хейзл, но я его уже видела». «Это перечень. По крайней мере, игроки в кроликов так его называют. Это список всех, кто в данный момент играет в игру. Что-то вроде турнирной таблицы. С его помощью можно подтвердить, играешь ты или нет. Некоторые считают, что официально игроками становятся только после попадания в перечень. Обычно там десятки тысяч имен. А почему сейчас там только моё? Видимо, только ты играешь. Я? Да. В этом измерении творится что-то странное. Игра будто мобильная прячется Ну или её активно прячут? Кто? Те люди, которые нас похитили? Возможно. Но я подозреваю, что они просто такая себе охрана». «Охрана, которая рано или поздно нас снова найдёт, да? Скорее всего». «И что будем делать? Предлагаю пообщаться с Жули Фуруно». «Как? Просто написать ей, типа, «Привет, помнишь меня? Я тот парень, которого ты бросила в ресторане». Эмили задумалась». «Нет. Лучше устроим сюрприз». «Зачем?» «На случай, если она в этом замешана». «И что ты предлагаешь?» спросил он. «Устроим пробы». «Какие?» «На роль в вымышленном фильме». «Думаешь, сработает?» «Спросил Роуэн с сомнением». «На сто процентов. Большинство мелодрам для того канала снимают в Ванкувере. Сиэтл не самое популярное место. Если сфабрикуем хорошее предложение, Джули откликнется». «Я не хочу ей врать». — сказал Руан. — Ну, можешь написать в личку. Но я сомневаюсь, что это хорошая идея. А то кто знает, чем обернётся ваш разговор? В таких ситуациях лучше беседовать лично. — В смысле, чем обернётся наш разговор? — Если она тебя не вспомнит, будет неловко. А если вспомнит, может, она и видеть тебя не захочет. Вдруг она реально просто бросила тебя в ресторане? — Вряд ли, — сказал Руан. — Тоже сомневаюсь, но шанс есть. «Наверное», — кивнул Роун. «Ну что?» — сказала Эмили, что-то печатая. «Как будем приманивать Джулифуруна? Ты уверена, что это хорошая идея?» «Почему нет?» «Помню один японский фильм с такой же завязкой. Двое мужчин устроили эффективные пробы. Ничем хорошим для них это не кончилось». Эмили рассмеялась. «Это кинопробы, и там всё по-другому». «Тем мужикам нужен был секс, а мы пытаемся выяснить, какая беда случилась с этим пространственным потоком». «Серьёзно?» «Ага. Мы этим занимаемся?» Эмили не ответила. «Надо придумать что-то такое, что её заинтересует. Но не настолько, чтобы расстроиться из-за отказа. мелодрама например. Актёры их обожают, кстати. Столько слёз. Не, лучше сделаем отбор в обычный ужастик. Ты правда думаешь, что она придёт? «О, да». Мы пригласим её в солидную студию кастинга на определённое время. «И как ты собираешься это сделать?» «Снимем помещение в студии, напишем её агенту, забронируем время и будем ждать. Потом расспросим её обо всём и разойдёмся». «Ты правда думаешь, что это сработает?» — спросил Роун. «Конечно», — улыбнулась Эмиля. «Что может пойти не так?»